а вы, укрытые могущественным покровом тишины, начнете неторопливо расти, чтобы стать великолепной жатвой. Найдется ли у вас время отчаиваться тогда? Кто из вас не помнит утро победы? Умирающие на одре болезни, изъеденные заживо метастазами, калеки на костылях, должники и судебные исполнители — Узники и тюремщики превратились из врагов, потерпевших, страдальцев, в народ, в народ, радующийся победе. Победа стала ключом свода, а многоликая разобщенная толпа — часовней в ее честь. Кто из вас не видел, как ветвилась, передаваясь от сердца к сердцу любовь?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 Непоправимо прошедшее, но настоящее ждет строителя, валяясь под ногами грудой самого разнообразного материала. Вы должны сложить его, чтобы у нас было будущее. Глава 58. Друг, тот, кто не судит. Я уже говорил: открыв свою дверь бродяги на костыле и с палкой,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 И говоришь и это, значит, видишься с ним не в храме, где собирают столько друзья и единомышленники. Говоря тебе все это, я вовсе не поощряю тебя к снисходительности, малодушию или неустойчивости в добродетели. Просто дружба — это не жестокость. «В другое время ты будешь судьей».